Глава двадцать четвертая «У тебя прямо нет отбоя от поклонников», — задумчиво произнес Адам, поуютнее прижимаясь ко мне. Было два часа ночи, и он пришел домой еще час назад. Основную часть этого времени мы занимались любовью. Я ни за что бы от этого не отказалась, особенно после нашей четырехдневной разлуки, когда перед ним, несомненно, маячили всевозможные искушения. Но теперь я устала. Мне следовало хоть немного поспать перед тем, как в шесть зазвонит будильник. Мм, пробормотала я, ты про кого? Я про маму, торжествующе объявил он. Говорит, что замечательно провела время и что ты приняла ее очень приветливо. Я глубоко вздохнула, ожидая, когда вслед за этой явно саркастической фразой он расскажет мне, что же она говорила на самом деле. Боже! Неужели она и правда так быстро до него добралась? Успела пообщаться с ним даже прежде меня? Он вернулся на английскую землю всего часа два назад. Так что спасибо тебе. В паузах он чмокал меня в щечку. Я повернула голову, чтобы посмотреть на него. Что такое? Он рассмеялся. Тут я вспомнила клятву, которую себе дала. После свадьбы больше никогда ее не видеть. Это произошло, когда она усомнилась в природе моих отношений с Себом. Ее замечание прозвучало, как гром среди ясного неба. Наутро после нашей с ней стычки я тихо загорала у бассейна и вдруг услышала ее голос. «Ты ведь понимаешь, что после свадьбы и всего прочего ты уже не сможешь так часто видеться с Себом, не так ли?» Я даже не знала, что она уже встала. Не говоря уже о том, что она успела улечься рядом со мной у бассейна. Я не шевельнула ни единым мускулом, лишь открыла глаза под темными очками и увидела, что в мелководном конце плавают с маской Тес и Пиппа. Кроме нас двоих, поблизости никого не оказалось. «Вот как?» — отозвалась я. «Да, именно так», — процедила она с большой язвительностью. «Это неправильно, так близко общаться с другим мужчиной. Адам готов мириться с этим до свадьбы, но как только вы поженитесь...» Себу придется удалиться». Я по-прежнему не двигалась, хотя мышцы у меня под кожей подрагивали. Мне хотелось одного – вскочить и выцарапать ей глаза. Но я старалась по-прежнему говорить спокойным тоном. «Это сам Адам сказал, да?» «Да». Он всегда об этом беспокоился. Еще в самом начале говорил мне, как он этим недоволен. «Может быть, это ускользнуло от вашего внимания, Памела, но Себ – гей». Мне тут же захотелось взять свои слова обратно. Я словно бы оправдывалась перед ней за наши с ним отношения. Мол, если он гей, то ничего, можно. «Я полностью отдаю себе в этом отчет», — фыркнула она. «И тем не менее это неправильно. Он не должен быть здесь. Адам пришел в ужас, когда узнал, что ты его пригласила». Адам ни словом мне об этом не обмолвился. Он бы не осмелился. Впрочем, если вдуматься... Мы ведь с ним никогда это не обсуждали. Мои отношения с Эбом просто всегда были такими, какими были. Задолго до того, как в моей жизни появился Адам. И я предполагала, что он это принимает. Но, может быть, на самом деле это не так. «Что же он сказал?» – спросила я уверенным голосом. «Он просто не мог поверить», – сообщила она. «Гей там или нет, но все-таки он мужчина, и тем не менее хороводится с его подругой». Отправляется на ее девишник. Ему из-за этого неловко. Я сняла темные очки и села. Но если Памела и заметила это, то не подала виду. Она по-прежнему лежала, и пляжная шляпа с широкими полями закрывала верхнюю половину ее лица. Адам прямо так вам и сказал, что ему из-за меня неловко. Я возненавидела себя за то, что попалась на ее удочку. Тогда она улыбнулась, явно увлеченная этой темой. «Да», — ответила она, — «а как же иначе?» «Это не вина Адама, это просто естественная мужская реакция. Я не знаю ни единого мужчину, который был бы доволен, если бы его подруга проводила с другим столько времени, сколько ты проводишь с Себом. Женщине, которая помолвлена и собирается замуж, не следует так себя вести. Мы не в XVIII веке живем». Я изо всех сил старалась не выпалить то, что так рвалось наружу. Сейчас другие времена, не то что в ваши дни. Женщины другие. Я по-прежнему пыталась оправдать перед ней наши отношения с Себом. «Может, и так», — спокойно отозвалась она. На губах у нее все играла улыбка. «Я лишь говорю, собственно, я оказываю тебе услугу, чтобы избавить тебя от ссоры с Адамом. Говорю, что это придется прекратить. После свадьбы он этого не потерпит». «Я перестану видеться не с Себом, прошипела я. «Я перестану видеться с вами». Она попыталась приподняться на лежанке, и с ее головы свалилась шляпа. «Что ты сказала?» «Вы меня прекрасно слышали. А если я откажусь с вами видеться, знаете, что из этого следует?» Она глядела на меня, и лицо ее кривилось от ненависти. «Из этого следует?» что Адаму будет гораздо, гораздо труднее видеться с вами. «Что ж, желаю удачи», — спокойно ответила она. В ее голосе не было и тени страха, который она могла сейчас испытывать. «И ты всерьез полагаешь, что он выберет тебя, а не меня?» «С кем он живет? С кем он делит постель? С кем он занимается любовью? Я бы сказала, что шансы у вас довольно невелики». «Я бы на твоем месте не стала на это рассчитывать», — проговорила она, вставая и медленно идя к дому. Ветерок раздувал ее пестрый халат с узором пейсли. «Ну как, девочки, веселитесь?» — спросила она у Тессы и Пипы, проходя мимо их края бассейна. Казалось, она совершенно беззаботна. Психопатка. «А теперь она, значит, говорит Адаму, что замечательно провела время и что я ее тепло встретила». Похоже, она опять застала меня врасплох. Казалось, она играет, как кошка с мышкой. И нетрудно догадаться, кто у нас мышка. Адам накрыл нас одеялом с головой, сильнее притянул меня к себе, и я чувствовала, как у него снова встает. Я укоризненно поцикала, и он засмеялся. «Четыре дня!» — напомнил он со смехом. «Ничего не могу с собой поделать». «Давай спи», — устало пробормотал я. Нам с тобой уже через несколько часов подниматься. Сейчас усну, обещаю. Оглушу тебя молотком и больше не буду тебя беспокоить. Но только если ты окажешь мне одну услугу». «Господи, какую еще услугу?» Я тоже засмеялась. «Мама спрашивала, нельзя ли ей прийти на твою последнюю примерку?» «Что?» – ахнула я, резко садясь в кровати и поворачиваясь к нему. «Серьезно?» Она говорит: во время этой поездки вы с ней так замечательно поладили, вот она и интересуется, можно ли ей прийти посмотреть на твое платье? Он поморщился, словно ожидая от меня отповеди. я так и разинула рот. Ну пожалуйста, м, для нее это невероятно важно. Она говорит: У меня нет дочери и мне никогда не доведется провести с ней это особенное время. Ты в этом смысле самое близкое подобие. Если откажешься, Она обидится. Но, начала я, твоя мама уже видела, так что она не будет никому мешать. Но Пиппа еще не видела, и Сэп тоже. Мы вчетвером хотели в субботу устроить из этого целое действо: пойти пообедать вместе и все такое. Адам приподнялся, оперся на локоть. Сэбом! Я временно перестала дышать. Сэп тоже с тобой идет? Я скользнула обратно под одеяло. Сердце у меня колотилось. Атмосфера действительно изменилась. Или мне просто кажется? Наверняка просто кажется. Ведь Памми создала проблему Себа в своей голове, а не в голове у Адама. Почему же у меня такое ощущение, что я наступила на мину, и вот-вот грянет взрыв? «Конечно», — ответила я беспечным тоном. «Почему нет?» «Потому что это для девочек», — сухо заявил он. Я повернулась к нему притёрлась к его тёплой груди, закинула ему руку на спину. «Это сексизм», — засмеялась я. Но я почувствовала, как он отстраняется от меня. И душевно, и физически. «Значит, Сэп будет сидеть в свадебном салоне с кучей женщин?» — недоверчиво осведомился он. «И он увидит твое платье раньше меня?» «Ну не будь смешным», — укорила я. «Господи, да это же Сэп! Она все-таки сумела накапать ему на мозги? Сумела заранить в его сознание семена этой нелепой мысли? «Честно говоря, мне просто кажется, что это немного чересчур», — резко ответил он. «Но если уж он идет, тогда я не вижу, почему бы не пойти и моей маме. Ведь так?» Ответить на это было нечего. Я почувствовала, как обреченно утопаю в матрасе, потерпев явное поражение. «Ну что мне сделать?» чтобы убрать эту злобную женщину из своей жизни.